Глава одиннадцатая. Подземный сиделец был явно не в себе. Не отрывая от нас взгляда, он встал, подошел к ближайшему шкафу и открыл дверцу. Пуля в этот момент напрягся и повел стволом пистолета. Но мужик никак на это не отреагировал. Покопавшись в шкафу на ощупь, он достал початую бутыль с коричневой жидкостью и пару мелких стеклянных стаканчиков. В барах на Западе в такие наливают шоты крепкого алкоголя. Он поставил бутыль на стол, вздохнул и разлил жидкость по бокалам. Потом вздохнул и поглядел на нас. Ну что, угощайтесь, парни. И уходите. Оставьте меня. Не хочу я с вами. Не время еще. Рубин растерянно посмотрел на меня. Пуля же подошел к столу, поднял один из стопариков и подозрительно обнюхал содержимое. «Вискарь!» — сказал он на русском. «Вроде неплохой даже!» После этой его реплики мужик вдруг затрясся, побледнел, вскочил и вжался в ближайшую стенку, глядя на нас с неподдельным ужасом. Эй, ну ты чего?» — пуля обратился к нему на английском. «Давай только без нервов. Договорились?» «Ты... кто?» — спросил мужик. Пуля опустил маску, глянул на меня с выражением беспомощности на лице, и ответил, «Человек? Ты только что сказал, это ведь на русском было, да? Я где угодно узнаю этот язык!» Мужик поднял указательный палец и в обвиняющем жесте направил его пули в грудь. «Ну да!» — пуля развел руками. «На русском!» У мужика на лице появилось какое-то сложное выражение. «Ужас, смешанный с облегчением и даже с радостью!» «Ты русский!» – заявил он тоном прокурора. «Есть такое дело!» – снова согласился Пуля. Мужик сначала нахмурился, потом в растерянности опустил руки. «Только убейте сразу, ладно? Я ненавижу холод! Не надо меня в Сибирь!» – обреченно выдохнул он. «Блин, да с чего мы тебя убивать должны?» – спросил Рубин. «Ты вон даже без оружия! Оно в шкафу, в коридоре!» Если вам для отчета надо, заявил мужик. Слушай, приятель, сказал я на американский манер. Мы как-то неправильно начали. Тебя как зовут? Хозяин подземелья недоверчиво посмотрел на меня. Потом все-таки ответил. Стивен. Стивен Амел, сержант корпуса морской пехоты, сказал он. Я Алексей. Это Дмитрий и Павел, Рубин по очереди указал на нас. Мы офицеры Центра сил специальных операций. «Россия, вы из оккупационных войск или как там?» — все еще с опаской уточнил Стивен. «Стивен!» — спросил пуля, после чего отодвинул один из стульев и устроился за столом, закинув ногу на ногу. «Скажи, как давно ты здесь?» «Как давно?» — вздохнул сержант. «Да уж скоро год, наверное». «Скажи, ты ведь знаешь, что происходит наверху?» «Там была ядерная война», — кивнул сержант. «А после? У тебя были контакты с кем-то из командования?» «Это строго запрещено инструкциями», — ответил Стивен. «Даже в чрезвычайных обстоятельствах?» «Особенно в чрезвычайных обстоятельствах!» «Стивен, как так получилось, что ты остался один?» Марпех, прищурившись, поглядел на пулю. Потом вдруг вернулся к столу и снова занял свое место. Пододвинул к себе стопки и начал переливать жидкость обратно в бутыль. Мы терпеливо ждали, пока он снова заговорит. «Не, ребят, так дело не пойдет», заявил он, покончив с переливаниями и закрутив пробку. «Нас учили, что я могу назвать должность, род войск, свое подразделение. И только. Все остальное выпытывать вы не имеете права. Это нарушение законов США и международного гуманитарного права». Он сложил руки на груди и гордо выпятил небритый подбородок. Мы с Рубином переглянулись. «Я частный солдат, и не собираюсь предавать Соединенные Штаты», заявил сержант. «Не нравится? Можете отправить меня в Сибирь!» Я и Рубин не выдержали, рассмеялись. «Билеты до Сибири нынче дороги!» сказал Рубин, успокаиваясь. Сержант грустно вздохнул. «Значит, все-таки застрелите», сказал он. «Блин, чувак, да что с тобой не так?» не выдержал пуля, переходя на сленг. «У тебя совсем мозги в этом подземелье атрофировались?» Какая Сибирь? Какие расстрелы? Блин, если бы ты не был таким ссыклом, ты бы давно поднялся на поверхность и понял, что к чему. Похоже, эти слова сержанта задели. А ты попробуй, просиди в одиночестве здесь столько. В компании призраков и... Он осекся. Поджал губы, потом на его глазах выступили самые настоящие слезы. Он отвернулся и спрятал лицо в ладонях. Уля в растерянности посмотрел на меня. Я пожал плечами. Дождавшись, пока сержант возьмет себя в руки, я сказал, тоже снимая маску. «Да, так мы далеко не уедем. Стивен, посмотри на меня!» Он никак не реагировал. «Пожалуйста, посмотри на меня!» Настойчиво повторил я. Встретившись с ним взглядом, я продолжил. «Мы не враги тебе!» Мы здесь находимся по приглашению нового правительства Североамериканской конфедерации свободных государств. После ядерной войны на вашей территории случилась война гражданская, и конфедераты одержали победу. Теперь люди там, наверху, строят новую жизнь. А мы здесь для того, чтобы наладить новые контакты между нашими народами и помочь друг другу. Марпех моргнул раз, другой. Потом нервно засмеялся. Это ваши... Кагибиские штучки, да? Стрессовый допрос? – спросил он. Стивен, если не веришь нам, тебе достаточно выйти на поверхность, чтобы убедиться в нашей правоте. Ну или связаться по радио с кем-то снаружи. У тебя ведь здесь есть радио? Сержант с подозрением прищурился, но промолчал. Ладно, ребят, – сказал Пуля, снова переходя на русский. Надоело мне эта клоунада! Пойдем дальше, что ли? Я удивился было, но потом поймал взгляд напарника. И поддержал игру. «Ага, пойдем», – кивнул я, после чего добавил на английском, обращаясь к морпеху. «Ну ладно, у нас еще полно дел. Хочешь тут дальше сидеть? Сиди». С этими словами мы вышли из помещения. «Эй!» – окрик раздался еще до того, как я пересек порог бункера и вышел в центральный коридор. «Постойте!» – Стивен выбежал из кухни и теперь натягивал сорванной свежелки вешалки фидл-джакет. «Вы пойдете наружу, да? Я с вами!» Пуля посмотрел на меня, я кивнул. "Ну ладно", сказал напарник. "Только держись рядом". "Ага, ага", кивнул морпех, спешно зашнуровывая свои тактические ботинки. Мы вышли в тоннель. "А оружие?" спросил я морпеха, заметив, что он его не взял. "Так патронов нет", пожал плечами тот. "Закончились? А у вас же есть, так? Есть", подтвердил Рубин. А, -а, "А, вам для отчета надо будет, что в плен с оружием взяли", сказал Стивен. После чего направился было обратно в свои апартаменты, но пуля остановил его. «Парень!» – сказал он. «Приди в себя! Никто не собирается тебя в плен брать!» «Ага, ага!» – кивнул Стивен. «Ну что, мы идем?» Пуля посмотрел на меня. Я кивнул. И мы направились к выходу из подземелья. Я заметил, что морпех старается держаться в центре. Так, чтобы кто-то из наших был и впереди, и сзади а еще постоянно озирается по сторонам, будто боится чего-то. Мы спокойно дошли до перехода в наш тоннель, ведущий в помещение под школой. Я заметил, что Стивен как-то сильно напрягся и втянул голову в плечи, когда мы миновали зал со стартовой площадкой. Теперь он вздрагивал от каждого шороха. Стивен спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. Марпех не отреагировал. «Стивен!» – повторил я уже громче. «Что?» «А, да!» «Что?» – он обернулся и посмотрел на меня. «Там в коридоре у тебя чья куртка висела? Рядом с твоим фидл-джакетом. Там значки ВВС, не морской пехоты?» – спросил я. «А, ну да!» Стивен кивнул и улыбнулся. «Это куртка одного из техников. Он жил в соседнем боксе. Его команда отвечала за пуски со стартовой. — Да вы, наверное, и без того все видели. — Что с ним случилось? — так же мягко спросил я. — Что случилось, что случилось? — недовольно проворчал Стивен. — Погиб он, как и все остальные. — А как погиб? — уточнил я. Стивен посмотрел на меня, поджав губы. Потом выдавил. — Давай не здесь, а! — Вот выберемся. Я расскажу, что к чему. Обещаю. — Дорога еще долгая, — заметил я. — Времени у нас много. — Пожалуйста, — тихо сказал Морпех. — Давай не здесь, а... — Стивен, ты чувствуешь себя в опасности? — спросил я. Морпех остановился. Подошел ко мне, приблизил лицо к моему уху, после чего едва разборчиво прошептал. — Мы есть в опасности. После этого он помешкал несколько секунд, сжал кулаки и добавил чуть громче. — Нас четверо. «Все будет хорошо!» «Это одному никак нельзя, а вчетвером...» Мы с пулей переглянулись. После этого напарник кивнул и пошел замыкающим, полностью закрывая своим вниманием заднюю полусферу. Я шел перед ним, так, чтобы он мою спину чувствовал и мог ориентироваться. Рубин увидел наше перемещение и одобрительно кивнул, сосредоточившись на ненавязчивом контроле за морпехом. Двигаться стали тише. Я весь обратился вслух, начал фиксировать отдаленные странные шорохи, плески и даже какие-то тихие подвывания, которые раньше без тени колебания списал бы на сквозняк. В некоторых случаях лучше перестраховаться и быть параноиком, чем мертвым героем с железными нервами. Очевидно, Стивен давно не тренировался. Подъем давался ему с явным трудом, но он старался изо всех сил, через одышку. Стиснув до скрипа зубы. Мы молча двигались тем же порядком. Я пристально смотрел вниз на дыру в металлических воротах и на темную воду внизу под решетками. До верхнего пандуса оставалось всего два пролета. Сначала звук действительно напоминал вдруг резко усилившийся сквозняк, дующий сквозь узкое отверстие. Я даже протянул руку, чтобы убедиться, что ток воздуха в подземелье не изменился. А потом... Гудение ветра превратилось в настоящий вопль, морозящий кровь, проникающий, настойчивый. Этот вопль оборвался так же неожиданно, как начался, оставив звон в ушах. Стивен вздрогнул и весь как-то сжался. «Быстрее, быстрее!» — говорил он, переставляя свои трясущиеся, подворачивающиеся ноги по узким металлическим ступеням. Я подхватил его под локоть и потащил с собой, выше. Мы проскочили заваленный ломом зал, когда вопль снова повторился. Как мне показалось, гораздо ближе. Возможно, его источник был уже в шахте, которую мы только что миновали. Сохраняя порядок, мы выбежали из подземелья. Яркое солнце клонилось к закату. Воздух показался необыкновенно свежим и чистым. Стивен, которого я поддерживал, будто обмяк и плавно опустился на землю, глубоко и прерывисто вдыхая. Рубин и пуля держали под контролем выход из подземелья. Я дал морпеху возможность отдышаться. «Ну, ты как?» – спросил я, когда его дыхание выровнялось. «Дальше идти можешь?» Тот посмотрел на меня. В его серых глазах плескалось самое настоящее безумие. Что бы он ни пережил там, под землей, похоже, это повредило его рассудок. Теперь ему точно понадобится реабилитация. Секунда проходила за секундой. Выражение лица морпеха постепенно становилось осмысленным. Наконец, он всхлипнул и сказал, «Ущипните меня! Хочу убедиться, что мне не кажется!» Пуля пожал плечами, потом наклонился и ощутимо сжал пальцами его предплечье. «Эй, блин! Да не так сильно же!» – возмутился Стивен. Он огляделся и поднялся на ноги. С тревогой посмотрел на солнце. «Ребят!» «Где ваша тачка, а?» – спросил он. «В Вудмуре», – ответил я. «Нужно немного пройтись». «Тогда пошли скорее», – сказал он. «Не хочу остаться тут на ночь». «Что ж, пойдем», – кивнул я. Когда мы отошли от школы и приблизились к шоссе, Марпех заметно успокоился. Я решил, что пришло время продолжить вопросы. «Стивен», – сказал я, шагая рядом с ним. «Да?» «Как погибли другие?» Что там случилось? Некоторое время Стивен шел молча, хмуря брови. Я уже хотел было проявить настойчивость и намекнуть, что лучше бы ему сотрудничать с нами, если он желает получить место в машине. Но тут морпех заговорил. Мы не сразу поняли, что нельзя выходить поодиночке. Плюс идиотские инструкции по рассредоточению. Многих именно это погубило. Хотя стоп. Так вы ничего не поймете. Теперь его голос звучал довольно уверенно. Признаки душевной болезни вроде как отступили. В общем, дела были такие. У Министерства обороны был договор с одной из корпораций, которая построила в Скалистых Горах систему частных убежищ. Это здорово облегчило задачу военным планировщикам. Частники взяли на себя множество расходов, которые не нужно было согласовывать в Конгрессе. Вот мы и развернулись на полную. Когда все началось, Мы действовали по протоколам военного времени. Вы ведь в курсе, что власть переходит к военной администрации? Вот и наши, при полном своем праве, послали управляющего той конторы, когда он говорил обеспечить прием нескольких космических бортов. Не то, чтобы у нас не было возможности. Они как раз были. Но командир базы, генерал Рэндольф, решил, что это слишком рискованно и может выдать советам, ну, то есть России, Наше местоположение. Будто оно и без того было неизвестно. Он ухмыльнулся. В общем, отказ был в довольно резкой форме. Управляющий предупредил Рэндольфа о серьезных последствиях, но генерал... В общем, знаете, он был такой формации, убежденный республиканец. Отыгрывался на яйцеголовых, пользуясь новой властью. Те предупреждали о последствиях. Рэндальф пригрозил их закрыть и судить военным судом по законам военного времени. Вот с этого все и началось, он вздохнул. Много людей было на базе? Спросил я. В нашем сегменте нет, немного. Стивен помотал головой. Меньше сотни. Много народу погибло после того подземного взрыва в Колорадо-Спрингс. Но наш сегмент это не за дело. У нас много автоматики, нет необходимости держать много персонала. Да и секретность! он вздохнул. Как это произошло? спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и дружелюбно. Они напали на вас? Люди из корпоративного убежища? Нет. Точнее, не сразу. И не совсем они Стивен потер лоб. После того разговора они ушли в глухую изоляцию. Просто закрыли все переходы. А конструктивно там такие перегородки что даже обычным взрывом их взломать невозможно. В общем, Рэндольф тогда плюнул на это дело. Сказал, что скоро появятся другие дела. А потом началось. Первыми пропали люди с аванпоста у главного шлюза. Возле монумента. Сначала подумали, что они просто дезертировали и не стали искать. А потом начали находить тела. Знаете, в таком состоянии, будто дикий зверь завелся. «Грудная клетка и живот выжраты!» Он вздохнул и прервался, продолжая переставлять ноги. «Потом подстрелили первого. Я не видел вблизи, его сразу забрали в медотсек. Но это было мало похоже на человека. Стивен, а тогда, когда ваш генерал отказал в приеме бортов, что сделали корпоративщики?» Вмешался Рубин. Я одобрительно кивнул. «Правильный вопрос». «Имеющий для нас сейчас огромное практическое значение». «Они были в диспетчерской», — ответил Морпех. «Я слышал, как они договаривались с еще одной базой. Где-то на севере штата Нью-Йорк, у границы с Канадой. Я видел отметку на карте. Там вроде был совсем новый объект. Военное командование не успело его официально принять. Так что...» «Борты ушли туда?» — уточнил я. «Насколько я понял», — ответил Стивен. Сама траектория не отслеживалась. Рэндольф запретил. — Ясно, — кивнул я. Солнце садилось быстрее, чем я ожидал. К лесу на холме мы подошли уже в сумерках. Стивен явно снова начал нервничать. Мы же ускоряли шаг. Наконец, впереди, среди сосновых стволов, показались первые дома. — Тор, внимание, — вдруг сказал Рубин и замер на обочине дороги. — Тоже вижу, — добавил пуля. Через мгновение я и сам заметил. На подъездную дорожку между ближайшими домами вышли три здоровенные псины. Настроены они были явно недружелюбно. Холки вздыблены, пасти оскалены. «Сзади!» – спокойно сказал Рубин. «Они нас обходят!» Я резко обернулся и заметил Кенни, метнувшиеся среди стволов деревьев. Достав пистолет, я снял его с предохранителя. И в этот момент Стивен вдруг рухнул на колени. Потом вытянул голову и протяжно завыл.